приметы грецизмов являются, конечно, ос – космос, пафос, термос, эпос. Латинские слова входили в нашу речь через языки-посредники – французский, немецкий, польский. Среди слов латинского происхождения много научных терминов. алиби, вакуум, вертикаль, инерция, конус, меридиан, перпендикуляр, пропорция, формула, большое количество общественно-политических, философских терминов, диктатура, класс, конституция, манифест, меморандум, пленум, революция, республика, референдум. К латинским заимствованиям принадлежат также слова: адвокат, ассистент, аудитория, интеллигенция, культура, литература, новатор, ребус, фабрика. Яркие приметы слов латинского происхождения это конечное, энт, тор, ум, ура. Россия нация секция конституция лабсусinus томнус градус арматура диктатура цензура аквариум консилиум КВОРУМ, форум арматура документ доцент монумент Автор, диктор, экватор. Многие заимствования из греческого, латинского языков входят в международный словарный фон. В большинстве случаев это интернациональные термины – искусство, науки, философии, политики. В русском языке есть также морфемы греческого и латинского происхождения, которые входят в слова, называющие понятия, вещи и явления. 52-я страница. Автомобиль, космодром, телевизор, телефон. Тетрациклин, фотосинтез, циклотрон. Названия новых наук от рассвидеятельности тоже часто образуются от морфем мёртвых языков. Агротехника, астроботаника, биофизика, зоотехника, радиотерапия. Из греческих и латинских морфен возникли всемирно известные слова – Коммунист, материализм, социализм, коммунизм. Пятнадцатый параграф. Слова из новых европейских языков. Это 52-я страница. Начиная с Петровской эпохи, русский язык активно заимствовал немецкую, французскую, английскую лексику. и слова некоторых других западноевропейских языков. Лексика немецкого происхождения относится к разного рода профессиям. Ремёслы, верстак, домкрат, клейсер, рубанок, слезер, стамеска, фуганок, шахта, шпала, шпиндель, штейгер, штольня. Среди немецких заимствов есть слова военной лексики. Бруствер, гаупт, вахта, ефрейтер, плац, шомпол, штаб, штык. Некоторые шахматные термины. Гроссмейстер, миттельшпиль, эндшпиль, цейтнот. Другие немецкие заимствовали – аншлаг, бутерброд, бафля лозунг, галстук, мотороллер, курорт, парикмахер, стул, фельдшер, циферблат, шлагбаум. Немецкие слова входили в русский язык как «устным». так и письменным путём. Приметы немецкие заимствования – это начальное ШТ и ШП, а конечное – мейстер, капельмейстер, гроссмейстер, балетмейстер, а ШТ и ШП – штамп, штанга, штемпель, штиль, шпик, шпинат, шпион и шпулька. Голландская лексика в большинстве своём связана с морским делом. Боцман, верфь, вымпел, габань, катер, каюта, киль, лоцман, матрос, рейд, трюм, штурман. Голландского происхождения также слово «брюки». а английского происхождении – пиджак. Английская лексика представлена в морском словаре. Апраун – катер, мичман танкер, траулер. Многими спортивными терминами – аут, баскетбол, валитбол, нокаут, раунд, ринг, спортсмен – тайм, теннис, футбол, хоккей. из английского языка заимствованы также слова «бифштекс», бюджет джаз диспетчер кекс кемпинг лайнер лифт митинг рельс трамвай хобби Признаком английского заимствования является сочетание деже, джем, джемпер английского, коттедж, а конечное инг, допинг, прессинг, спиннинг, конечное безударная ер, конечное ман, мен – это признаки германской группы. нокер, крейсер, мастер, свитер, лоцман. Французские слова особенно в большом количестве заимствовались после Петровскую эпоху. Много слов французского происхождения связано с искусством: амплуа, балет, конференсьер, ложа, ноктюрн, панно. Рампа, режиссёр, репертуар, сеанс, сюжет. Из Франции пришли названия продуктов, кушаний, напитков, мест общественного питания. Батон, десерт, коньяк, котлета, ликёр, лимонад, майонез, омлет, пюре. рагу ресторан салат сосиски соус название биа пододежды жкет жилет кошне манто пальто шинель